Веселые поджигатели Это произведение сейчас почти забыто. Точнее, было бы забыто, если бы его не обнаружил и не прокомментировал известный литературой и телеведущий Дмитрий Быков. Большие пожары столь долгого забвения явно не заслужили. В самом деле, будь они даже не слишком даровиты, они были бы интересны уже как прецедент в истории литературы. А они, безусловно, талантливые и занимательны для читателей. По стилю это произведение напоминает о элиту гиперболоид инженера Гарина, Алексея Толстого, некоторые рассказы Александра Избаха и Михаила Зощенко. Итак, что же такое «Большие пожары»? Речь идет о единственном в своем роде коллективном романе «Буриме», созданном в духе иронического триллера и фантасмагории одновременно. Буреме это литературная игра, в которой каждый следующий автор отталкивается от последних строк предыдущего, а иногда знает и весь предшествующий текст. Таким образом, следующий автор, стараясь не нарушать структуру произведения, вносит что-то новое от себя. Таких авторов у романа "Большие пожары" оказалось 25. Их перечень напоминает антологию русской классики 20 века. Александр Грин Леонид Леонов, Исаак Бабель, Алексей Новиков-Прибой, Борис Лавренев, Константин Федин, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Александр Оросев, Сергей Буданцев, Ефим Зазуля, Александр Зорич, Вера Инберг, Георгий Никифоров, Владимир Лидин, Лев Никулин, Алексей Свирский, Михаил Слонимский, Феоктист Березовский, Юрий Лебединский, Илья Ильф и Евгений Петров. Илья Иринбург, Иван Касаткин и Артем Веселый были включены в первый список авторов, но не приняли участие в создании романа. В то же время первоначально в списке не было Вениамина Каверина, Николая Огнева и Николая Лешко. Идея создания коллективного романа принадлежала Михаилу Кольцову, главному редактору журнала «Огонек». В 51-м номере 1926 -го года Он поместил анонс с сообщением о том, что в журнале будет предложен первый в СССР коллективный роман, в котором принимают участие 25 известных русских писателей. Но автором сюжетного замысла был не Кольцов, а Александр Грин, писатель даже для пестрой авангардной России 1920-х годов исключительный. Произведения Грина маргинальны и потусторонны для советского мира. Даже в фантастике Алексея Толстого обнаруживается советский элемент, замешанный на советском же освоении науки будущего. У Грина все не советское. Кругом либо мистика, либо сюжеты-перевертыши. Вот ему и захотелось создать мистификацию мистификаций. Неизвестно кем выдуманную историю, а неизвестно кем устроенных пожарах. О несоветской природе творчества Грина Свидетельствует даже тот факт, что первоначально действие романа происходило в вымышленном городе с несоветским названием Сан-Риоль. Столь же несоветскими были имена гриновских главных героев – Варви Гизель и Викельберг. Экзотические европеизированные названия и имена Грин, живший в Феодосии, взял из своего неоконченного романа матылек медной иглы». Оттуда же он взял и завязку — таинственные поджоги. Лишь позднее город из сан риоля был переделан в Златогорск. Варви Гизель стал называться Варвием Мигуновым, а журналист Вакельберг получил фамилию Берлога. Вспомним, что у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» был Берлога. В 1927 году роман опубликовали в журнале «Огонек». Главы выходили с первого по двадцать пятый номер, и, начиная со второй главы, текст сопровождало краткое содержание предшествующих глав. С тех пор не вышло ни одного издания вплоть до следующего тысячелетия. Лишь в 1973 году в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья Абрама Вуллиса «Как были зажжены большие пожары». Но она представляла интерес только для литературы ведов. Едва ли читатели понимали, о чем в ней идет речь. И вот в сентябре 2009 года, через 82 года, появилась первая отдельная книга, изданная по инициативе главного редактора издательства «Книжный клуб 36,6» Виталия Бабенко. Предисловие к ней написал Быков. Очевидно, в прежние годы переизданию романа все время мешали причудливые зигзаги советской истории, на фоне которой разношерстный коллектив авторов, то и дело оказывался несовместим с партийной политикой. Создатели идеи Михаил Кольцов и еще пять авторов — Аросев, Бабель, Буданцев, Зорич, Никифоров — подверглись сталинским репрессиям. Двадцать глав романа располагались в такой последовательности. «Странный вечер», «Больная жемчужина», «Петька-козырь», Творчество гражданина Кулакова Плохие последствия: Пять героев пролетарского происхождения, Рыжий конь. Разговор в отеле Бельвью. На биржу труда. Предчувствие: Двойник Страшная ночь, Человек прошлого, Выпавшее звено, Итоги и перспективы. Без названия, Бабочки, Сумасшедший дом, Златогорское Качай. Дошел до ручки, Павлинии крики, Возвращение пространства. Марсианин, последний герой романа, прибыли и убытки. Сюжет коллективного детектива был дерзок и загадочен. В некоем городе Золотогорске в середине 1920-х годов кто-то устраивает грандиозные поджоги. Поиски злоумышленника — это своего рода детектив с элементами мистической загадочности и модного в те годы хоррора. Главным недостатком этого произведения стала чрезвычайная запутанность сюжетных ходов и деталей. Кроме того, каждый автор добавлял новые обстоятельства и новых героев. Это перегрузило произведение и лишило его обаяния простой логики расследования. Безусловно, речь шла о фантасмагории, а не о детективе. Об этом говорило хотя бы то, что орудием преступления все время становились самовоспламеняющиеся бабочки. Контрастное сочетание безобидного с устрашающим, малого с грандиозным является одним из атрибутов сарказма. И в данном случае целью романа было сатирическое изображение провинциального мещанства. В финале жители города жаловались на авторов, обвиняя их в издевательствах, а прибывшая московская комиссия, в свою очередь, обвиняла жителей в мещанстве. В СССР постепенно наступало время советского классицизма с московскими комиссиями, которые, как бог из машины, раздавали всем по заслугам и наводили порядок. Завершался роман главой, написанный самим Кольцовым. Особую пикантность детективу придавало отсутствие обязательной детективной развязки а помещенное в финале пророчество вообще носило двусмысленный оттенок. Продолжение событий читайте в газетах, ищите в жизни. Не отрывайтесь от нее, не спите. Большие пожары позади, великие пожары впереди. О каких таких великих пожарах предупреждали авторы, можно было догадаться, хотя едва ли в те годы они вкладывали в эти слова какой-то зловещий смысл.